Родились двойняшки. Через год дядя умер. Оказалось, он завещал мне почти все, что имел, при условии, что Билл добровольно возьмет фамилию Де Сейтос. Даже не Де Сейтос Хьюз. Эта низость целиком на совести матери. Взглянула на ряд миниатюр, висящих тут же у каминной доски. Последним отпрыском мужского пола в семье Де Сейтос был дядя. Муж взял мою фамилию. Как японец. Это тоже можно проверить. И добавила. Вот и все. «Далеко не все, черт побери. Можно мне называть вас Николасом? Я ведь столько о вас слышал». «Нельзя». Потупилась. Опять эта невыносимая улыбочка, блуждавшая на губах ее дочерей, на губах Кончиса, даже на губах Антона и Марии, хоть и с иным оттенком. Словно их тренировали улыбаться загадочно и высокомерно. Может, и правда тренировали. И подозреваю, тренером в таком случае была женщина, сидящая передо мной. «Думаете, вы первый молодой человек, который вымещает на мне свою злость и обиду на Мариса? И на всех нас, его помощников? Думаете, вы первый, кто отвергает мою дружбу? Я бы хотел задать вам несколько неприятных вопросов». «Задавайте». «Но начнем не с них. Почему в деревне говорят, что вы пели в опере?» «Пела иногда на местных концертах. У меня музыкальное образование». «Клавикорды — это такая тарахтелка». Но ведь они действительно тарахтят. Я повернулся спиной к ней, к ее мягкости, к ее смертоносной светскости. Уважаемая госпожа де Сейтес, никакое обаяние, никакой ум, никакая игра в слова вам не помогут. Она помолчала. Ведь это вы заварили кашу. Неужели не понимаете? Евились и начали лгать, думали застать здесь то, что вам хотелось застать. Но я и лгала, чтобы вы услышали то, что хотели. Вашей дочери здесь? Нет. Я повернулся к ней. А Алисон? С Алисон мы очень подружились. Где она? Покачала головой, не ответила. Я требую, чтобы мне сказали, где она. В этом доме не требуют. Она смотрела кратко, но внимательно, как шахматист на доску. Отлично. Интересно, что на это скажет полиция? Ничего интересного. Скажет, что у вас не все дома. Я снова отвернулся, чтобы вытянуть из нее хоть что-нибудь, но она молча сидела в кресле. Я спиной чувствовал ее взгляд, чувствовал, как она сидит там, в пшенично-золотом кресле, словно Диметра, Церера, богиня на троне. Не просто пятидесятилетняя умница в современной комнате, куда с полей проникает рок от трактора, но актриса, столь беззаветно преданную учению, которого я не мог понять, и людям, которых я не мог простить. что её игра уже не была собственной игрой. Встала, подошла к конторке в углу, вернулась и положила на стол у дивана какие-то фотографии. Опять села в кресло. Я не удержался, посмотрел. Вот она в качалке на фоне веранды. С другой стороны кончис, между ними Бенджи. Вот Лилия и Роза. Лилия улыбается фотографу, и Роза смеётся, повернувшись в профиль, как бы проходя за спиной сестры. Позади виднелась та же веранда. И пожелтевший снимок. «Я узнал Бурани. На ступенях перед домом стоят пятеро. В центре кончис. Рядом красивая женщина, несомненно, Лилия де Сейтос. Ее обнимает высокий мужчина. На обороте надпись. Бурани, 1935-й». «А кто остальные двое?» «Один наш друг, а второй ваш предшественник». «Джеффри Сагден». Она кивнула, не справившись с удивлением. Я положил снимок и решил немного отыграться. «Джеффри Сагден». Я нашел человека, который работал в школе до войны. Он рассказал мне много любопытного. Да что вы говорите? Спокойный тон с оттенком сомнения. Так что давайте без вранья. Повесла неловкая пауза. Она испытующий взглянула на меня. Что он рассказал? Достаточно. Мы смотрели друг другу в глаза. Затем она поднялась и подошла к письменному столу. Вынула оттуда письмо, развернула последний лист, пробежала глазами, подошла и протянула мне. Это был второй экземпляр полученного мной письма Невинсона. Сверху он нацарапал. Надеюсь, эта пыль не засорит глаза адресата на веки вечные. Отвернувшись, она рассматривала книги в шкафу у стола, потом приблизилась и молча дала мне три томика в обмен на письмо. Проглотив колкость, я посмотрел на верхний. Школьная христоматия в голубой обложке. Греческая антология для внеклассного чтения составил и прокомментировал магистр Уильям Хьюз, Кембридж, 1932. Это по заказу, но две другие по любви. Вторая, малотиражное издание Лонга в английском переводе, помеченное 1936 годом. 1936 и все-таки Хьюз? Автору не запретишь подписываться, как он считает нужным. Холмс. Хьюз, мне вспомнилась одна деталь из рассказа ее дочери. Он преподавал в Уинчестере. Улыбка. Недолго, перед женитьбой. Третья книга. Сборник стихотворных переводов Паламаса, Саламоса и других современных греческих поэтов, в том числе даже Сифериса. Морис Кончес, знаменитый поэт. Я кисло взглянул на нее. Удачно я придумал. Ничего не скажешь. Она взяла у меня книги, положила на стол. Получилось довольно убедительно, хоть я и глуповат. Ум и глупость друг друга не исключают, особенно у мужчины вашего возраста. Снова уселась в кресло, снова улыбнулась моей серьезностью, подкупающей нежная, дружеская улыбка достойной, не глупой дамы.